Глава 27. Именно такого вкуса с молоком, медом, маслом. Не забудьте про бутерброды: чай, омлет. Недовольно зыркая то на тарелку, то на меня, господин Ломбард очень быстро расправился не только с кашей и бутербродами, но и с омлетом. И только тогда я поняла, что все это время простояла рядом с клиентом, что не очень прилично. Извините, салфетки забыла. Развернувшись, скрылась на кухне. «Эй, подождите, я хочу еще тарелку каши!» Донеслось в спину. Эштон тут же положил в чистую тарелку следующую порцию и выбежал в зал. Двери тихо закрылись, в помещении появились теневые войны. «Хозяюшка, подавай на стол!» Знакомый веселый голос потребовал завтрак. Взглянув в зал, улыбнулась, посчитала присутствующих и скрылась на кухне. «Виви, сосед-то наш, не споря, выложил 50 медиков, сказал, что сдачи не надо, и, облизав ложку, выбежала из таверны, словно за ним собаки неслись». «Посуду собери, стол вытри», — кивнув, попросила Эша. «Так я сразу все сделал», — с нотками обиды ответил мальчик. «Молодец, разноси завтраки», — подтолкнула к нему тарелки. «Хозяюшка, мы с ночи, может, чего посущественнее есть?» донеслось из зала. «Перед сном вредно есть жирное». Выглядывая, ответила воину и тут же заметила генерала Лонгстрита. В этот раз Дилан сидел по правую сторону от кухни и сверлил меня взглядом. «Доброе утро», — пробормотала я, скрываясь на кухне. «Омлет просто чудо, нам еще по порции!» Выкрик из зала заставил суетиться. «Госпожа Виви, но все же оставляйте с ужина чего поплотнее. Например, пироги с мясом или картошкой». Весельчак не унимался. Через время серебряные крутились на столешнице. В зале остался лишь генерал. Пришлось выйти. «Господин Лонгстрит, вам все понравилось?» Улыбнувшись, посмотрела в голубые, чуть покрасневшие глаза. «Вы тоже были на ночном дежурстве?» Генерал, не понимая моего вопроса, приподнял брови. «Глаза у вас покрасневшие, щетина, синяки под глазами». Кивнула, указывая на лицо. «Не бережёте себя». «Да, понравилось, все было вкусно». Дилан неожиданно ответил на первый вопрос. «Не вижу обещанной курицы». Мне показалось, что его взгляд остановился на моих губах. «На обед будет курица. Приходите, если проснетесь, смутилась я. «Непременно буду». Серебряный лег на стол, а генерал исчез. «Не тебе доброе утро, не тебе до свидания. Пришли молча и молча исчезли». Пробубнила, протирая столы. «Доброе утро, у вас можно позавтракать?» В зал вошла высокая женщина с двумя детьми. В ее руках были два чемодана. «Да, проходите, у нас как раз ароматная каша на сливочном масле, пышный омлет, бутерброды. И все это стоит 35 монет». Дети, посмотрев голодными глазами на мать, сделали шаг в сторону стола. 35, прошептала женщина. «А если я куплю лишь три тарелки каши?» «Нет, одну тарелку каши». По виду незнакомка не походила на нищенку. «Подождите, присаживайтесь, за три тарелки каши возьму лишь 15 монет». Женщина медлила. «Давайте две тарелки каши». Все же решилась она, усаживая детей за скамью. «Вивиана, добрая ты душа!» Чазер сидел в углу кухни и наблюдал, как я накладываю три тарелки каши. «Ты так померу миру пойдёшь, если беднякам начнешь скидки давать!» «Я не всем!» — отмахнулась от хранителя. «А только детям! Сами голодали, знаем! Да и войны оставляют больше, чем нужно!» «Без преданница, без серебряница, без мужа. Кто, если не я? Только шахты и спасут». Бубнил час. Не знаю, что он там еще говорил, но я уже вышла в зал. «Госпожа, я всего две тарелки заказывала, и хлеба не нужно». Женщина замахала руками. «Мы сегодня первый день открылись, и вы у нас первые посетители. Поэтому на хорошие продажи я решила вас угостить». Слова с легкостью слетели с губ. С кухни донесся вздох. Эштон поставил перед посетителями сладкий чай и омлет. А гулять так гулять. «Ну чего то надулся, как мышь на крупу?» Только таверна опустела, я присела возле Чазера. Дети зато сыты, да и у мамы сил прибавиться работу найти. Она, когда благодарила, сам слышал, сказала, что едет работать в богатый дом на окраине города. «Да и вообще, делай добро, и оно к тебе вернется. «Как ты жить-то будешь?» — покачал головой Чазар. «Ты еще скажи тринадцатый», — засмеявшись, погладила непонимающего хранителя по голове. «Какой тринадцатый? Я и про жизнь, а нам мне про добро. Все, я спать, а то завтра до шахты не доберемся. «Иди мне еще курицу готовить, гарнир придумывать». Книга, как по мановению палочки, подлетела ко мне и раскрылась на нужной странице. «Какая ты умница!» — похвалила кухонную помощницу. «И я умница! Буду вместе с тобой учиться!» — под руку подлез брат. «И ты, мой любимый, дорогой и самый незаменимый брат!» — приобняла мальчика. Тот быстро закивал, соглашаясь. «Жаркое из курицы с лимоном и чесноком!» — прочитала рецепт. «Так, нам нужны ножки!» Но мы будем экспериментировать. Или мы не бытовые маги? Обратилась с вопросом к брату. Будем, подтвердил он. А как? Используем всю курицу. Или грудку оставить. Нет, всю. Немного изменим рецепт. Нам понадобится оливковое масло. Его нет. Возьмем подсолнечное. Цедра и сок лимона — это есть. Дальше масло сливочное, соль, перец, зелень. Эштон, прослушав, что требуется, убежал в подвал за курицей, что доставили ночью. «Возьми семь штук. Думаю, что хватит». Курица была крупная, фермерская, да как и большинство доставляемой продукции. Как только по кухне поплыл яркий, манящий аромат чеснока и курицы, на одном из стульев появился Чазар. «Ты вовремя!» — улыбнулась хранителю. «На гарнир будет картофель. Будь добр, доставь из подвала». Час, не отрывая взгляда от духового шкафа, сглотнула и исчез. Обжора улыбнувшись услышала стук в дверь. Вивиана. Позвал меня знакомый голос.